Глава 20. Войны Гуопа. Отгремел 1993 кровавый год. С расстрелом парламента, танками на улицах столицы. Жестокий год, когда еще местами оставшиеся у власти государственники предпринимали последнюю отчаянную попытку реванша и возврата стране хоть какого-то суверенитета. В итоге их провала окончательно воцарилась компрадорская буржуазия были введены элементы внешнего управления. Только в одном госком имуществе сидело больше 90 американцев, якобы советники, на самом деле в массе своей или сотрудники спецслужб, или международные аферисты и авантюристы, приехавшие грабить поверженную Россию. У них имелся полный доступ к самой секретной информации по нашей промышленности. Все прошлые экономические диверсии показались лишь милыми прелюдиями к тому, что настало после октября 1993 года. Разграбление державы приобрело просто фантастические формы и размеры. За 2000 долларов можно было купить огромный морской порт. За 1 доллар символически продавались пароходства. Страна вошла в режим какой-то преисподней, где вокруг черти... Но больше не с вилами, а с конкуляторами и договорами. Все на продажу? Нифига! Все на поток и разграбление. Залоговые аукционы, миллионы самых различных афер. Соглашения о разделе продукции. Когда мы так хорошо продавали свою нефть, что еще и должны оставались. Совершенно невероятные мошенничества и схемы грабежа возрастают на почве полной безнаказанности и участия в разграблении высших должностных лиц. А впереди всякие более пикантные сюрпризы, вплоть до дефолта Над страной, как инфернальные сущности, парят довольные и глумливые нерусские Харри заправил семи банкирщины Учит русский народ правильно жить и быстро вымирать НТВ Гусинского Прирожденный махинатор, жулик, русофоб и просто без Борис Березовский Удачно похитивший не только миллиарды, но и целые отрасли промышленности В итоге в 1996 году пристроился на пост заместителя председателя Совета Безопасности и станет контролировать силовиков. Последние так и не смогли его арестовать за организацию убийства. На почве дележа рекламных денег телеведущего и генерального директора ОРТ Влада Листьева. Скакал как бешеный курс валют, обесценивая уже не только накопления, но и просто зарплаты. Ведь уже через день после получения денег... «Ты мог стать на треть беднее, если не успевал перевести все в доллары». Страна чудес, при том чудес страшных. И все это под завывание о волшебной руке рынка. Под приписываемые наиболее одиозным деятелям крылатые фразы. «Путь вымрут 30 миллионов русских. Они не вписались в рынок». «Чтобы обслуживать трубу, России хватит 20 миллионов населения». «Говорили так или нет, уже не важно, Главное, так делали». В культуре еще с середины 80-х особое внимание уделялось внушению русскому народу тезиса о преступности русской истории и ненужности его собственного существования. Мол, кому такая страна и такой вечно пьяный рабский народец нужен? В Свердловске во исполнение призыва Ельцина, чтобы брали суверенитета, пока не поддаваться, губернатор Россель, прославившийся печатанием собственной валюты, готов превозгласить Уральскую республику. Присматривалась как бы отчалить от большого корабля шлюпка Татарстана Но пока еще робко А вот Чечня уже на полном серьезе считала, что она отдельное государство И теперь у них не юрисдикция России, а закон гор Курс был ясен и понятен всем, кто умел смотреть и думать Это окончательное решение русского вопроса То, что Гитлер в свое время не доделал, ударными темпами доделывали сейчас Массово уничтожалось население В те годы только от паленой водки умер не один миллион человек. Но все же страна не хотела погибать. Включились глубинные механизмы выживания. Сработали высокая ответственность и героизм простых людей. Тех, кто остался в КБ и на заводах ВПК. Кто заступал на дежурство в отделах милиции и в частях Минобороны. Людей долгой и чести на Руси всегда хватало, чтобы в тяжелый час вытащить страну из любого болота просто тем, что они добросовестно выполняют свою работу и готовы лечь грудью на любую амбразуру. Стоят они навеки, упёрши лбы в беду, не боги, человеки, привычные к труду, и жить еще надежде до той поры, пока атланты небо держат на каменных руках. Из административного аппарата жизнь во благо Отечества теплилась в основном в МВД. Хотя, видя робкие попытки хоть как-то бороться с экономическими преступлениями, новые хозяева жизни глядели на наших сотрудников, в лучшем случае с недоумением и изумлением. Мол, это кто там под ногами крутится, когда уважаемые люди истерли до крови мозоли, утомившись грузить эшелоны с деньгами. Помню, брал интервью у начальника главка по экономическим преступлениям МВД России. Умный человек был, понимающий и очень усталый. Он дежурно и четко изложил мне, как широким фонтаном его служба наступает на гидру коррупции. Перечислил, сколько за взятки арестовано и осуждено за текущий период учителей, врачей, муниципальных служащих. А в конце я ему задал вопрос. «А когда тех, кто дворцы на Рублевке строит, трясти начнем?» Рублевка тогда стала символом мира во время чумы. На фоне развала и нищеты, приходивших в негодность дорог и домов, Вдоль Рублевского шоссе возводились вопиющие помпезные сооружения. Притом самые большие неприступные почему-то принадлежали работникам московской мэрии. У них пунктик был на этих каменных твердынях. Насмотрелся я в свое время на них. Генерал посмотрел на меня совсем грустно. И с какой-то выстраданной тоской произнес «Кто же нас туда пустят? Но наша система по старой памяти все же иногда делала судорожные попытки в бурном океане псевдорыночной экономики взять на абордаж какой-нибудь наиболее бесстыдный и наглый пиратский брик, а экипаж развешать на рея. И вот тут разгорались настоящие абордажные бои. Приходилось работать грубо и без оглядки, и пришедшие на нашу землю хищники никак не могли поверить, что они, оказывается, вовсе не главные здесь — когда однажды к ним заявлялся охотник с аркибузой и вопросом «Кто съел бабушку?» Как с такой аферой, которую раскручивал ГУОП, и в пресечении которой самое активное участие принимал спецотдел быстрого реагирования МВД. Самое смешное, начали у нас прессовать ту милую шайку международных аферистов по просьбе наших заокеанских партнеров. Два матерых жулика в нее входили — Шустер и Белокопытов. Они прилично облегчили карманы американцев, а потом двинули на историческую родину, чтобы принять участие в инвентаризации, с нетерпением ждущих их сочных и сладких российских активов. То есть пустились во все тяжкие, догладывая вместе с другими шакалами Россию. Пришла однажды в генпрокуратуру телега из ФБР. «Задержите и доставьте в лучшем виде. Ну а нам что? Нам это в удовольствие. Несколькими гнидами меньше станет на русской земле». Оперативники главка и СОБРовцы заявились в коммерческую конторку, где харчевались мошенники. Встретили сотрудников там, как всегда, крики, возмущения, истерики. Как у Высоцкого. Ох, как он сетовал, где закон, нету, мол. Народ в конторке сразу не понял, что к нему пришли с добром и улыбкой. Милиции надо-то всего задать несколько вопросов, забрать несколько папочек с документами, а заодно и хозяина. Секретарша, исходя на визг сравнимый помощи с портовой сиреной, сделала бесплодную, но героическую попытку вырвать у оперативника из рук удостоверение. Сам Шустер в это время подпрыгивал и трубно гудел боевым слоном. «Это не милиция! Это бандиты!» То есть, мол, своих всегда узнаю, даже на ощупь и по голосу в темноте. Но тут ошибся. Это была именно милиция. С его напарником вышло еще забавнее — Его брали на улице. А бычара был здоровый, упитанный и наровистый. На его запястьях сперва успешно защелкнули наручники. Но он могучим рывком умудрился их порвать. Бывает и такое, когда даже сталь не выдерживает мощного, душевного и физического порыва к свободе и воле. И бросился улепетывать, петляя и матерясь. Со спецназовцами соревноваться в беге, борьбе и нормах ГТО бесполезно. Настигли, наваляли упаковали в праздничную обертку и приготовили к отправке за Атлантику. Пускай пиндосы со своими жуликами сами решают. Может и правда воздадут по заслугам. Сроки там дают очень длинные, у нас судьи до стольки считать не умеют. По мере раскрутки организованной группы нарисовался еще более интересный персонаж. Имя его Акоп. Такая же и кличка прилипла к нему в порицаемых народом и законом кругах, где волью судеб ему пришлось вращаться. Был он верный деловой партнер той парочки и являл собой ядерную смесь новорусского бизнесмена, армянского барыги и наглого интернационального бандита. «Ну что?» — сказал оперативник ГУОПа, появляясь с дежурки СОБРа. «Едем окоповку брать». «Окоповка» — так именовали люди базу организованной преступной группировки, возглавляемой окопом. Она же была и его баронским имением. Плох тот разбогатевший новый русский и крупный бандит, который не мечтает стать феодалом. Прикупить землицы под феод, поставить там укрепления, хорошо бы еще ров с крокодилами, но климат не тот. Земноводным холодно зимой, да и летом тоже. Но и без них там можно долго держать оборону от враждебного и неласкового мира. Вот и стали расти по всей Руси такие укрепленные владения. Окоповка располагалась в Пушкинском районе в престижном и уютном дачном местечке. Развив бурную деятельность, окоп деньгами, а порой и угрозами, вытеснил оттуда всех до единого местных жителей. Посносил их дома, отстроил там укрепленные сооружения, и теперь все окрестности его. Тут даже смешно ставить вопрос. Где закон, где порядок, где государство? А что, так можно феоды свои ставить? Можно, теперь можно все, если ты крут, и у тебя ресурс. Так и живет князь проспекта, вольно, нахраписто, беззаконно и напористо. И нет на него управы, можно все. Главное не забираться на территорию того, кому тоже можно все, но чуть больше, чем тебе. Вот так и коротают они жизнь среди вседозволенности и святой уверенности, что богом им определена такая роль — владеть и кусотничать. Но однажды приходит спецназ, и надутые слоны сдуваются до размеров навозной мухи. Разведчики вернулись со схемы укрепления окоповки. Да уж, обосновался пахан там серьезно. За высоченным бетонным забором скрывалось несколько капитальных строений. В сосновом заповедном лесу варварски прорублена широкая просека, чтобы видеть, кто движется в сторону укрепленного района. Тяжеленные ворота открываются автоматически, вдоль забора везде видеокамера. А на территории обычно находилось до трех десятков бандитов, При оружии и амуниции. В общем, предстояло брать цитадель. Работа серьезная. Поэтому и экипировалась оперативная боевая группа по высшему разряду. Бронежилеты, штормовые средства, автоматы, снайперки. Воевать так воевать, растудить так вашу мать. Решили брать крепость не осадой, а сходу напором и стремительностью. В лучших традициях русских полководцев. Окоповские хлопчики даже сообразить не успели, что за машины мчатся к их имению. Потом говорили, что дуру приняли их за своих. В тот день там ожидался большой сбор всей команды, поэтому несколько лишних машин никого не удивили. Даже род защитники крепости от удивления разинуть всю шире блеск белых зубов и золотых коронок не успели, а из машин уже сыпятся ребята в черных комбезах и с шевронами спецназа. У ворот стояло 12 человек. Их сразу уронили морды в асфальт, даже пикнуть не успели. Часть братвы своем ринулась в дом, держа там оборону, и сильно просчитались. На их плечах спецы и ворвались в помещение. Там уложили морды, но уже в ковры, и отдраенный до зеркального блеска паркет и еще пару десятков бандитов. В это время оперативные машины баражировали вдоль длиннющего забора с целью воспрепятствовать позорному бегству противника с поля брани. Целую толпу быков-собровцы зафиксировали. Изъяли восемь автоматов, 5 гранат, снайперскую винтовку с глушителем, гору пистолетов. В общем, хорошо так зашли, с толком и выгодой. Братки сдулись моментом, лишь Шарашина вопрошали. «А вы чё, правда менты?» На фоне всеобщей расхлябанности в стране, они вообще забыли, что милиция есть на свете. «Они самые!» — заверили их. На бандитских, бесхитростных и наивных, туповатых мордах читалось видимое облегчение. Они куда больше боялись визита представителей конкурирующих группировок. Тогда пощады не жди. А тут глядишь и отбрешутся. А оперативники наконец осмотрелись. Видели они всякое, но только не такое. Пятиэтажный особняк. Два этажа под землей. Узорный паркет, резная мебель красного дерева, бассейн, Гараж с тремя шикарными автомобилями. На лобовом стекле шестисотого Мерса — дарственная гравировка от только что задержанного Шустера. Мол, в честь вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Нашли шесть паспортов на имя окопа, притом один дипломатический. А чего такого? Ну, выписали жулику дипломатический паспорт. Медокам тоже кушать сладко надо. Не все же интересы Родины в дальних краях защищать да и где они теперь эти интересы на территории имени обнаружили цех где разливалась фальсифицированная водка окоп организуя гигантские финансовые аферы не брезговал приторговывать водяры низкого качества круто вы ребята работаете уважительно произносят быки потирая отшибленные места нам бы вместе черных давить а то жить я от них не стала а копчик твой что белый смеется оперативник. Тут у быков происходит зависание программы. Разрешается оно заявлением «Нет! Окоп свой! Кормилец!» Между тем, кормилец, поняв, что хана близится, собрал манатки и по седьмому паспорту умотал за день до милицейской операции за рубеж. Это не первая крепость, которую убрал Собор Гуоп. Перед этим атаковали точку, которую прозвали Чеченской базой. Примерно такая же твердыня. Трехметровый забор. За ним несколько строений, набитых как легальными товарами, так и награбленным по просторам страны имуществом, в основном уведенным с государственных складов, и отмороженная горская охрана, для которой в радость со всех стволов рубануть по гаурам. У значительной части чеченцев ныне вообще наблюдается высокий душевный подъем. Они считают, что от России уже отделались, и пришло время, как старь, ходить на нее набегами и жить за счет разухабистого грабежа и угонов полневольников. Очень гордые такие, неприступные и всегда готовые неверным головы резать. И как прикажете их брать? Сперва хотели использовать вертолет, но ПВО Москвы не дали разрешения на его пролет в черте города. Пришлось работать по старинке, в лучших традициях штурма крепостей. Штурмовое снаряжение, лестницы, веревки. Выдвинулись тайно, рванули внезапно, преодолели забор. А там уже дело техники. Уложили, спеленали. Никто из горцев выстрелить не успел. Награбленное вернули. Награбленное. Сколько вообще пришлось его возвращать? Статистика за один лишь 1993 год. Изъято несколько десятков легковых машин, более полусотни грузовиков, слитки скандия, редкий металл, что сильно дороже золота, 80 тонн цветных металлов, контейнер с пушниной на несколько миллионов долларов, Ну и сами доллары россыпью. Многие-многие миллионы. Эх, хотя бы дальняшку занесли за тяжелый труд, а то и тир новый делать надо. Давно уже разговоры ведутся, чтобы из изъятых денег и ценностей на нужды принесших их подразделений отчислять процент. Но не положено. Кто ж тебе хоть доллар даст? Доллар нынче вещь божественная и желанная. Всяким ментам лапать его мозолистыми руками не дадут. Тем более ради какой-то там экипировки и учебной базы. Тут вон, Березовский с Гусинским, некормленные, стоят в сторонке. Смотрят укоризненными и жадными собачьими глазами. Новый 1994 год еще более урожайный. Больше грабят, больше изымают. Математика. Прямая пропорция называется. А вообще у сотрудников милиции ощущение, когда возвращаешь награбленное в бюджет, возникает странное. С одной стороны, это, конечно, здорово. Не дали увести из казны из России так нужную стране денежку. С другой чувство, что пытаешься наполнить решето водой. С такой скоростью просачиваются любые деньги в России и уходят в песок. Это как фляжку вылить на раскаленную поверхность Сахары. Не успеешь нагнуться, а опять сухая земля. Грабеж, грабеж, грабеж. Повсеместный, ежеминутный, варварский. Когда одно яблоко сопрут, а вагон яблок понадкусывают. С трудом привыкаешь жить в этих реалиях. Но привыкать приходится, других реальностей на горизонте что-то не видно. У СОБРа работы все больше, постоянные выезды, а еще укомплектование боевой и учебной базы, подготовка личного состава. Найти новых бойцов тоже проблема. Далеко не каждому, даже хорошо физически развитому спортсмену по силу экзамен выдержать. Километровый кросс на время — После, сразу без перерыва, 16 подтягиваний, 60 отжиманий и на отстукивание, поочередно с четырьмя свежими противниками. В общем, видел я уже такое и в подмосковном СОБРе, и в ОМСН. Особенно впечатляет, когда при спарринге мастера спорта по боксу бросают перчатки со словами «Нахрена мне это надо?». СОБРовцу нужно напрягать все силы, надо держаться в форме. Надо работать, брать бандитские бригады, крутиться в карусели, на которую обрекли его правильное воспитание и обостренное чувство долга. Но самое серьезное дело только наклевывается. Это Северный Кавказ. Он уже не просто кипит, а готов взорваться. Идут одна за другую, собравцы в командировки в те края. Идет пока скрытая от любопытных глаз борьба. С расплодившимися почуявшими кровь и вседозволенность северокавказскими бандами. И никакого намека на то, что будет легче. Собровцы еще не знали, что вскоре их ждет серьезное испытание, полномасштабная война на Кавказе, и что вскоре многие их боевые друзья падут смертью храбрых в схватке с террористическим интернационалом. Щелкал месяцами 1994 год, приближая час новогоднего штурма Грозного.